«Вот видишь, все с ним будет хорошо», – протянула подруга, как только вышли из больницы. «Нам очень повезло, и лечащий врач как раз был на месте. Он все подробно рассказал, несмотря на то, что мы посторонние. Только вот, конечно, Настя немного придумала, что я гражданская жена, а так все по делу». «Будет, а пока ему тяжело ходить. Точнее, он не сможет передвигаться самостоятельно из-за переломов. Нужен постоянный уход». «Пусть его дружки подключают мамок, папок и дальше по списку». У него только бабушка, как я поняла, призналась ей. А родители? Вроде как матери не до этого. Призналась, чувствуя дискомфорт. Было жалко, что женщине не нужен родной сын. Не вздумай из-за жалости ему помогать. Грубо рявкнула Стального. Мужики такое не ценят. Лишь потом, когда уже вытрут ноги и больют помоями. Но... Он в состоянии нанять профессиональную сиделку, так что не будь наивной. Наверное. Прошептала и стала присела на лавочку. С утра было прохладно. «Жень, а он тебе нравится?» Вдруг тихо задала вопрос Настя. «Не знаю, но я хочу ему помочь и быть рядом, если у него никого нет. Я не советчица в таких делах, но одно все же предложу. Пока он в больнице, ты ходи, поддерживай, а потом отойди в сторону». «И да. И что это даст?» «Даст возможность не задохнуться в том омуте, в который ты с головой нырнула». «Я не думаю». «Ага, не думает она». Весело выдала подруга и спросила. «Так что дальше?» «Не знаю, но думала вновь сходить в больницу». Проговорила и улыбнулась. «Ну, «Кто б сомневался!» Поддержала подруга и вдруг нахмурилась, когда услышала песню «Шарик». Она со вздохом взяла телефон и через секунду выдала. «Слушаю». Дальше подруга молчала, при этом ее лицо становилось бледнее и напряженнее. Через минуту она что-то буркнула в виде одобрения и отключилась. Хотелось пояснений, но остального зависло в одном положении, о чем-то размышляя, не видел ее такой. Я ждала, когда она вновь станет нормальной, но чуда не произошло. Что случилось? Поинтересовалась, не выдержав первой. «Да, Тома, проблемы». Отец уточнила, прекрасно зная, что неприятности могут быть только из-за него. «Мне нужно ехать. Ты точно останешься?» «Да». Выдохнул и посмотрел в сторону больницы. «Нужно идти. Хотела его увидеть». Только без фанатизма. Строго сказала Стального и сделала шаг в сторону дорожки. Вдруг остановилась и выдала. Ты мне вечером звякни, ладно? Что случилось? Не нравился мне страх в ее глазах. Что-то не то. Настя, скажи. Не знаю. Она кривилась, но тут натянута улыбнулась. Не переживай, я справлюсь. Ты же знаешь меня. Нахмурилась на ее лице и видела панику. Настя боится? Вероятно. Да не может быть. Я могу поехать с тобой, а потом вернуться сюда предложила ей. «Нет, я сама. Все, давай, не скучай». С улыбкой попрощалась подруга и пошла вперед. Она почти бежала, пока рядом не притормозила черная иномарка, не давая возможности идти. От любопытства даже шею вытянула. «Это ведь машина Сергея». Не сомневалась. Тут подруга посмотрела на меня и помахала рукой, а потом села внутрь. Пока машина не скрылась за поворотом, не могла отойти. Лишь потом поспешила к центральному входу, думая о том, что стряслось у Насти и зачем поехала с этим мажором. Но пока этого не узнаю к сожалению. Схватилась за ручку двери и сдавленно улыбнулась. Мы договорились с врачом, что мне можно будет зайти через несколько часов в палату Никиты, если у него не будет ухудшений. А пока посижу, подумаю.